Но такие удачи, как это, редки. И как такой субъект, как ты, сумел ею воспользоваться? Слепой тебя нанимал, что ли? Счастливая случайность, пояснил, точно оправдываясь Мэт, человек, который занимал эту должность, скоропостижно умер. Его сбросила лошадь. И спешно требуется кто-нибудь на его место. Мне придется выехать сразу, на этой неделе, чтобы как можно скорее приступить к работе. «Может быть, ты слыхал об этой фирме? Это...» Тут с подноса упала чашка и со звоном разбилась. «О, Господи!» — вскрикнула Нэнси в ужасном смятении. «Вот что выходит, когда развесишь уши, как старая комушка. Так всегда бывает, если не думаешь о том, что делаешь. Обязательно что-нибудь разобьешь». Она нагнулась, чтобы собрать черепки — и при этом метнула украдкой Мэтту быстрый предостерегающий взгляд. «Извините, я помешала вашему разговору», — сказала она затем Броуди, поднимаясь. Мэттью заметил ее взгляд, понял его смысл, и, несмотря на все возраставшее замешательство, проявил некоторые стратегические способности. Опустил глаза и пробормотал. «Они... они заготовляют там шерсть». Приходится иметь дело с овцами. «Клянусь Богом, тогда они нашли подходящего человека», — воскликнул Броуди. «Потому что больше овцы, чем ты, нет на свете. Смотри, как бы они там по ошибке не остригли тебя вместе с овцами». «Выше голову ты, мягкотелая овца, почему ты не можешь держать голову прямо, как мужчина, и смотреть мне в лицо?» Весь этот лоск, который ты приобрел с тех пор, как побывал в Индии, меня ничуть не обманывает. Я думал, что поездка в чужие страны сделает из тебя человека, но теперь сквозь весь этот пустой блеск вижу, что ничего из тебя не вышло, и ты остался тем же плаксивым болваном, который, бывало, всякий раз, как я на него взгляну, заревет и бежит к матери». Он стоял, глядя на сына, полный такого глубокого, бесповоротного презрения к нему, что ему противно было теперь даже донимать его насмешками. Он говорил себе с отвращением, что не стоит тратить слов. Слава Богу, сын уезжает из дому, прекратится это жалкое существование паразита. Он исчезнет с его глаз, исчезнет из родной страны, и можно будет забыть о нем». Он внезапно почувствовал усталость. Он осознавал смутно, что он уже не тот человек, каким был когда-то. Его хватило страстное желание забыться. Захотелось быть наедине с Нэнси. Захотелось выпить. Он сказал с расстановкой. «Между нами все кончено, Мэт. Уезжай и никогда больше не возвращайся в этот дом. Я не хочу тебя больше видеть». Затем повернулся к Нэнси и посмотрел на нее совсем другим, любящим взглядом. «Подай стакан, Нэнси. Хотя он этого не стоит, но я хочу выпить за него». Когда она молча ушла за стаканом, он проводил ее тем же взглядом, говоря себе, что она снова становится к нему нежна, что с отъездом сына им будет уютнее вдвоем. Меньше придется сдерживаться. «Спасибо, Нэнси». — сказал он ласково, когда она воротилась и подала ему стакан. — Ты услужливая девочка. Не знаю, как это я раньше мог обходиться без тебя. Потом добавил успокоительно. Сегодня я лишнего не выпью, не беспокойся. — Нет, нет. Этой бутылки мне должно хватить на неделю. Я отлично знаю, что ты не любишь, когда я много пью, и пить много не буду». Но надо же выпить за успех этой большой косноязычной овцы перед его отъездом в стадо. «Не хочешь ли и ты сделать глоток, Нэнси? Это тебе вреда не принесет. Беги, принеси себе стакан», — предложил он с неуклюжей любезностью. «И я налью тебе немножко, ровно столько, чтобы это тебя согрело». Нэнси покачала головой, все еще ничего не говоря. Полуопустив ресницы, приоткрыв губы, она сохраняла на лице неопределенное выражение. Ни враждебное, ни дружеское. Выражение неуловимое, загадочно сдержанное, которое ободряло Броуди и самой своей непонятностью влекло его к ней.